Чёрный внедорожник на приличной скорости летит между высоток, обгоняя другие автомобили, которым некуда спешить. На заднем сиденье сидит расплывшийся от жратвы и малоподвижного образа жизни человек в сером костюме тройки. Раздался телефонный звонок. Толстяк сунул руку в нагрудный карман, поднял телефон к уху. "Внемлю. Дмитрий Владимирович, мы ничего не можем найти по поводу смертей. Что значит не можете найти? Сперва во время обряда умирает 10 наших братьев, затем ещё четверо из верхов гибнут в течение нескольких часов. Мы работаем, подключили все доступные нам ресурсы. И ещё, по поводу девчонки. Что о славет? К ней приходил человек Воробьёва. Они старые друзья с этой Кристиной. Этого парня сопровождает странная парочка: старик и гигант. Мы не знаем о них ничего. Возможно, приход владыки Асмероя под угрозой. Вы знаете, кто они, и оторвите им на хрен головы. Нельзя рисковать, когда мы так близки к цели. Будет сделано. Нажав красную кнопку на своём Айфоне, Толстяк бросил его рядом с собой на сиденье. Происходящее очень беспокоило Дмитрия, поэтому он достал из кармана сигару и стал пытаться её поджечь. Кирилл Заедь куда-нибудь, поедем. Ответа не последовало. Водитель продолжал молча смотреть на дорогу, сжимая руль. Автомобиль выехал на мост, снизу которого неслись электрички. Что ты делаешь, идиот? Дмитрий Владимирович заорал от испуга, уронив сигару, когда внедорожник направился в сторону ограждения. Удар. Автомобиль пробивает ограждение и летит вниз. Прямо под летящие по железной дороге скоростной электропоезд Аэроэкспресс. На месте водителя остается лишь облако дыма. Не прошло и часа, как наша троица борцов со злом вошла в подъезд дома Кристины. Фред и Жит решили идти по лестнице, а я поехал на лифте. У меня будет несколько минут форы, чтобы успеть переговорить с Крисом. Терпеть не могу эти тесные кабинки лифтов, которые едут с таким скрипом, словно сейчас рассыплются. Разбитое зеркало и исцарапанные матами стены, рекламы. Дверьки с грохотом открылись на нужном этаже. Сердце замерло. А вдруг это действительно она? Глупости. Звоню в дверь. Было время, когда я каждый день приходил к этой двери и жал на эту кнопку, старя пятом в душе. Но сейчас все иначе. Раздался щелчок, и обшитая коричневым дерматином дверь приоткрылась. «Привет, Крис, это я. Нужно поговорить». «Привет, проходи». Я вошел в квартиру. Кристина, завернутая в полотенце, прижалась к стене, пропуская меня. Капли воды стекали у нее по шее из-под мокрых волос. В такие моменты сложно затевать серьезные разговоры, но придется. Крис, я хотел ничего не говори. Она подходит в плотную ко мне, прижимая мне к губам указательный палец. Она только что из душа, её тело разогрето, и я хочу её. Как в замедленном фильме, её губы тянутся к моим. Что-то сверкает у неё в руках, но я игнорирую увиденное. В этот момент дверь слетает с петель и падает на лестницу подъезда. На пороге стоит Фред. Задней его Агасфер. Мы не вовремя. Кристина, издав протяжный крик, взмахивает рукой, и то, на что я не обратил внимания, оказывается остро заточенным ножом. Лезвие сверкнуло прямо перед моим лицом, целясь в горло. Каким-то чудесным образом старик перехватил её руку раньше, чем холодная сталь коснулась моей кожи. Держа за руку, Агасфер ударил девушку об стену. Я только и успел сказать: ни хрена себе и риска, а ты мне не верил. Кристина вскочила с пола, избросив полотенце, абсолютно голая, бросилась к окну. В двух шагах от открытой форточки она вытянула руки вперёд и щёчкой нырнула на улицу. Мы со стариком не успели опомниться, как за окном, взмахнув огромными чёрными крыльями, пролетело то, что когда-то было Кристиной. Глядя вслед исчезающей на горизонте черной точки, я только пробормотал. «Вот так хрен, не болит, а красный». Далеко внизу раздался вой полицейских сирен. Видимо, соседи вызвали полицию, увидев странных людей и вырванную дверь. Показав копам какой-то фантик, мы вышли на улицу. «Нужно поймать Лавет, пока она не завершила начатое дело». Садясь в свой чёрный Nissan Qashqai, старик повернулся ко мне. Воробьёв просил, чтобы ты проверил место одной аварии. Машина влетела в электричку, а я пока съем что-нибудь. Весь вечер шёл проливной дождь. Сказать, что я промок, это ничего не сказать. Каждый мой шаг отдавал хлюпанием в кроссовках, каждое движение отжимало воду из моей одежды. Я тот старый мудак, Агасфер, отправил меня изучить место столкновения скоростной электрички Аэроэкспресс и чёрного внедорожника. Всё бы ничего, да только вот внедорожник прилетел с автострады прямо в лобовое стекло электрички. И к тому же водителя внедорожника так и не нашли. Полиция считает, что тот выскочил на ходу, отправив своего босса на смерть. Кто знает, кто знает. На месте смерти этого Дмитрия Владимировича Маевского я не обнаружил следов какого-либо мистического вмешательства, только дым, который витал вокруг автомобиля, а затем просто исчез. Я могу напрячься и увидеть события минувших какое-то время назад, но бывают и помехи в видениях. Одна из таких помех это дым. Прозябший как сослик, я еду в электричке к себе домой, где меня ждёт, к сожалению, не страстная брюнеточка, а занудный старик и глиняный грамело. Таков мой удел. Я бы просушил свою одежду, но эта скорая искусственная сушка такая мерзость. Представь только, мне нужно разогреть руки и сушить теми одежду как утюжками. Вода в ткани будет гряться, кипеть и испаряться. Хоть у меня и чертовски крутой исцеляющий фактор, я хрен его переношу высокие температуры. Даже душ холодный обычно принимаю. Да и окружающие разбегутся с воплями, увидев столб пара вокруг меня. К чёрту эту затею. Чувствую, как от меня начинает вонять, как от собаки. Это всё из-за мокрой одежды, которая медленно всыхает из-за температуры моего тела, которая чуточку выше, чем у всех остальных людей. Я очень беспокоюсь за Крис. Это ведь не её вина, а мне придётся её убить. Если её не убить, то Лавэт совершит непоправимое и впустит в наш мир самого жуткого демона. На земле развернётся битва, которая погубит род людской. Переполненный южанами кафетерий, в котором делают шаурму со свининой. Агафер сидит на пластиковом столе и с огромным аппетитом ест шаурму. Последний лед 300, старик ест свинину, не взирая на запреты. Фред стоял на улице. Неожиданно раздался телефонный звонок. Жит достал из кармана своего пальто небольшой чёрно-белый мобильный телефон с оранжевой подсветкой. Алло. Около 22:00 они встретятся неподалёку от одной железнодорожной станции. Всё подстроено. Она ищет его, чтобы убить. Вы со своим другом Фредом подстрахуйте нашего охотника. Хорошо, мы будем наготове. Говори название станции. Выхожу на своей станции. Нужно прогуляться под дождём, освежить голову. Дождь смывает все следы. Перешагиваю из электрички на платформу. Быстро ми шагами иду к торникету. Подхожу к контролёру. Этих контролёров развелось столько, что скоро на каждого человека будет по контролёр. Показываю кусочек оторванного в вагоне объявления. Выхожу в город. Дождь моросит, заставляя мурашки бегать по моей коже. Улицы очень пустынны, люди прячутся от дождя, роясь в квартирах у Ильих. Потоки воды. Вдалеке я замечаю знакомый силуэт огромного человека в плаще и шляпе. Неподалёку должен быть ещё и старик. Выхожу к парку. Внезапно вижу её. Крис уверенно шагает в мою сторону. Вокруг неё ветер поднимает опавшие листья, мелкий мусор и пыль. Автомобили останавливаются, чтобы пропустить её через дорогу. Я готов с ней сразиться и отправить её обратно в ад. Жаль, что Кристина за это заплатила жизнью. Следом за лаветом на дорогу выбегает Фред. Две иномарки разлетаются в дребезги, когда на скорости сталкиваются с окаменевшим глиняным монстром. Остальные автомобили уступают дорогу. Кристина подходит ближе ко мне. Я собираю энергию в кулак. Готовлюсь наносить удары. Ее сладкие губы произносят. «Знаешь, что самое интересное?» «Что?» Огромные черные крылья раскрываются за спиной девушки. Лицо и руки темнеют. и на коже прорисовываются различные рунические символы. Я не выдерживаю и бью правой рукой в голову демона. Удар запитан чистой энергией, поэтому и КПД у моего удара довольно высок. Лавет уворачивается от удара и контратакует. Острая боль пронзает мое тело. Эта тварь гораздо сильнее, чем кажется с виду. Дождь продолжает сыпать. Их, Взмах крыльев отдает в ушах хлопками. Поток воздуха в перемешку с холодными каплями сдувает меня, заставляя сделать шаг назад. Стоит мне на миг отвлечься, как эта тварь бросилась ко мне. Словно грузовик на большой скорости, она пролетела, сбив меня с ног. Столкнувшись спиной с мокрым асфальтом, я потерял дыхание. «По-моему, у меня лопнула диафрагма. Не могу продохнуть. Что-то горячее растекается внутри меня». Раньше я не чувствовала внутреннее кровотечение, теперь чувствую. Это ещё глупее и никчёмнее, чем я думала. Я лежу в луже, холодная вода впитывается в одежду, и этот мерзкий запах. Существо с огромными чёрными, оглушительно хлопающими крыльями висит в паре метров надо мной. А ведь ты мне даже немного понравился. Жаль, что ты выбрал этого сухого старика, от которого воняет таленом. Лавет приземлилась на асфальт. Крылья исчезли, а кожа снова стала светлой. Обнажённая шикарная брюнетка. Капли дождя, испаряясь, стекают по её нежному телу. Её грудь равномерно вздымается от дыхания. Я не могу дышать. При сильном ударе сперва нервные окончания перебиваются, и боли нет. Но несколько минут спустя начинается ад. Я чувствую, как течёт кровь из ушей и носа, даже во рту привкус сладкой меди. Она наклоняется ко мне, упираясь руками в колени. Ты неправильно расставил приоритеты. Я лишь моргаю, сглатывая сгустки крови, подступающие к горлу. Ещё немного, и я полностью исцелюсь. Рука Лавет тянется ко мне, превращаясь во нечто больше похожее на щупальце осьминога. За спиной слышен грохот. Кто-то бежит. Девушка зашипела, темнея, я разворачивая крылья. Я едва успеваю подумать, что это Фред, как огромная глиняная туша пробегает мимо меня, сбивая с ходу Лавет и унося её с собой подальше от меня. Два монстра сцепились в схватке. Асфальт под ними проминается, словно пуховая перина. Брызги разлетаются в разные стороны. Я хочу помочь, но не знаю как. Стою сперва на четвереньки, затем встаю на ноги. Раздаётся голос Агасфера. Скоро всё закончится. Фред знает своё дело. Прошло несколько минут, и всё действительно закончилось. Голем поднялся на ноги. Разорванная в бою и мокрая от дождя одежда придавала ему ещё более ужасающий вид. Лавет превратилась в непонятную тушу, накрытую огромными чёрными крыльями. Фред молча бросил к ногам агосфера, что-то очень напоминающее голову девушки с длинными волосами, покрытую различной символикой. Никакая темная магия не устоит против непреодолимой силы. Капли дождя стали падать реже и реже. Я стоял и смотрел на мокрый асфальт, а слева в груди становилось все холоднее и холоднее, словно что-то внутри меня медленно умирало.